Контуры возможного будущего. Мы живем в затянувшуюся и не собирающуюся заканчиваться эпоху перемен и нарастающее увлечение различными формами размышления о будущем, от п а р а н о у ч н о й футурологии до квази научных прогнозов, ф о р с а й т о в возможных сценариев и так далее. Лишь один из ярких симптомов потери ориентиров и обеспокоенности не столько еще не наступившим будущим, сколько уже ускользающим настоящим. Мы плохо понимаем, что происходит. Потому что скорость умножения о т л и ч и й дня сегодняшнего от дня вчерашнего уже не позволяет рассуждать по аналогии и надеяться на традицию. Все ориентиры оказываются неустойчивыми, традиции необязательными, ценности относительными, а точки отсчета локальными. Разрывы между поколениями становятся все более глубокими, потому что меняется уже далеко не только биологический и социальный возраст тех, кто оказывается по разные с т о о н ы р а з р ы в а меняются сами миры, в которых они живут. используемые ими средства коммуникации, бытовая технологическая инфраструктура, институты первичной и вторичной социализации и многое другое. Интерес к будущему как предмету возможного конструктивного обсуждения и в этом качестве источнику решения значительного числа волнующих современное общество проблем неуклонно возрастал на протяжении как минимум последних двух столетий. Настойчивые попытки схватить будущее и рассуждать о нем так же уверенно, как о наличной, данной в опыте реальности. Сильно повлияли на предметную ориентацию общественных наук и породили целый терминологический аппарат, предназначенный для улавливания признаков неотвратимого завтра. Помимо привычных слов «прогнозы», «футурология», в последние десятилетия в моду вошел а н г л и ц и з м «форсайт». А экономическая наука принесла в современный лексикон целую корзину предназначенных для улавливания будущего концептов, таких как тренды, риски, модели и тому подобное. Современная экономическая теория даже учла будущее в своем предмете, обозначая его как принятие решений в условиях неопределенности. Такое р а с ш и р и т е л ь н о е определение предмета экономики, понимаемое как общая социальная теория, дает, например, Нобелевский лауреат Дуглас н о р т Однако даже достаточно поверхностное знакомство с практическими результатами социального прогнозирования, так называемые методологии форсайта и м о д е л и р о в а н и я будущего, неизбежно рождает скепсис. Ярким о л и ц е т в о р е н и е м этого скепсиса является королева Великобритании Елизавета II. В ноябре 2008 года во время визита в лондонскую школу экономики, поинтересовавшаяся, почему никто из экономистов не смог предвидеть крупнейший со времен Великой депрессии экономический кризис, а три года спустя Нобелевский лауреат Роберт Солу, выступая на слушаниях в Конгрессе США, подчеркнул, что современная макроэкономика не только оказалась непригодной в разрешении проблем текущего экономического и финансового кризиса, но была обречена на неудачу. Поскольку она построена на слишком упрощающих и нереалистических предпосылках, так что если кто-то узнал бы, что экономическая политика проводится на их основе, он бы резонно удивился, на какой планете он находится. Если даже наиболее авторитетная, востребованная и приближенная к методологическим нормам естественных наук экономика не смогла справиться с прогнозированием глобального события, определяющего состояние ее собственной предметной области, то что уж говорить о более легковесных общественных науках? Прогнозирование, в которых опирается на общественное мнение и интуиции экспертов. Здесь мы раз за разом сталкиваемся с тем, что люди поступают не так, как говорят. Яркий пример — исследование электората в ходе президентской избирательной кампании в США в 2016 году, когда опросы предсказывали победу Хиллари Клинтон, а выиграл выборы Дональд Трамп. А интуиции экспертов либо принимают б е с п р о и г р ы ш н ы е ф о р м ы выражения, например, Трамп или будет президентом, или проиграет выборы. Прогноз с нулевой информационной ценностью, но именно поэтому наверняка сбывающийся, либо имеют совершенно непрозрачные основания и не позволяют оценить, угадал автор прогноза или же действительно предвидел. Учитывая, что желающих поделиться своими прогнозами на актуальные темы всегда много, простейший расчёт на основе теории в е р о я т н о с т и подсказывает, что кто-то из них окажется прав. Далее в игру вступает система массмедиа, отсеивающая неудачников и поднимающая на счет тех, кто угадал. В результате у аудитории ф о р м и р у е т с я о щ у щ е н и е возможности и надежности прогнозов, хотя де факто речь идет о лотерее с неизвестным числом участников и небольшим набором победителей, делающих вид, что кроме них в этой лотерее никто не участвовал. На эту тему в с п о м и н а е т с я замечательный анекдот. Профессора теории вероятностей спросили, будет ли он голосовать на выборах. Он ответил, что с точки зрения теории вероятности значимость его голоса ничтожна, поэтому он на выборы не пойдет. Тогда его спросили, что же будет, если все решаты поступят так же. Согласно теории вероятности, такого быть не может, ответил профессор. Все выше сказанное подводит нас к важному тезису: прогноз это не мистическое предсказание и не случайное интуитивное угадывание. По амбициозному и очень удачному определению моих коллег Анатолия Витальевича Чусова и Игоря э д у а р д о в и ч а Фролова уже около 20 лет разрабатывающих методологию прогнозирования, прогноз это то, что сбывается с необходимостью. Определение кажется парадоксальным, ведь предмет прогноза будущее, а будущее – это то, чего в буквальном смысле слова нет. Можно ли высказывать суждения, обладающие статусом необходимости, о предмете существования которого лишь возможно? Чтобы не запутать слушателя, я попробую избавить его от технических подробностей сложного методологического обоснования прогнозирования и вместо этого приведу относительно простой пример. Один из самых интересных ученых-психологов XX века Джеймс Гибсон. В своей главной работе «Экологический подход к зрительному восприятию» рассказал бытовую историю из собственной жизни, весьма удачно иллюстрирующую суть того, с чем работает хороший прогнозист. Когда мы с моей женой едем в машине, пишет Гибсон, и я сидя за рулем поворачиваю к ней, сидящей справа на пассажирском месте, в ходе разговора голову, она волнуется и говорит, с м о т р и на дорогу. Я объясняю, ей, что зрительное поле существует даже тогда, когда я не смотрю на объект, но она все равно нервничает. Этот ироничный пример весьма наглядно демонстрирует два важнейших момента, определяющих прогнозирование. Первый состоит в том, что будущее до некоторой степени содержится в настоящем. Зрительное поле, визуальное восприятие мира, это динамическое целое, которое частично состоит из поступающей снаружи информации, стимулирования сетчатки глаза, а частично достраивается зрителем, включая, например, движение едущего навстречу автомобиля. Даже когда вы отвернулись, встречный автомобиль продолжает движение, и вы его видите в том смысле, что знаете, где он находится, и можете оценить, как меняется ситуация за пределами непосредственно наблюдаемой действительности. Мир всегда немного больше непосредственно воспринимаемого, и настоящее включает будущее в той мере, в какой предпосылки необходимые условия для этого будущего уже содержатся в настоящем. В нашем примере такими предпосылками будут скорости и н а п р а в л е н и я движения встречного автомобиля. а также форма дороги и другие условия, определяющие возможности встречного автомобиля. Почему же тогда все прогнозы не сбываются с необходимостью и нужно все-таки смотреть на дорогу? Почему прогнозы раз за разом ошибаются и мы нервничаем, недоверяем многочисленным авторитетным сценариям завтрашнего дня и, как же над ж е й м с а Гибсона, призываем смотреть на дорогу? Потому что помимо обозначенного ранее первого момента есть и второй. Мы лишь в очень редких случаях знаем все предпосылки будущего. В большинстве случаев мы видим лишь некоторые из них, и поэтому будущее остается частично предсказуемым, но в целом неопределенным. Когда водитель уверенно отворачивается от дороги, он исходит из того, что не наблюдаемый им в этот момент мир будет вести себя так же, как вел до того, как он отвернулся. В частности, встречный автомобиль будет ехать с той же скоростью и соблюдать правила дорожного движения, например, не выйдет на встречную полосу, на дорогу не выйдет внезапно с обочины повозка с сеном или трактор. А в лобовое стекло не влетит случайно вылетевший откуда-то камень. Действительно, все перечисленные события не должны случиться, исходя из наблюдавшейся ранее картины. Не должны, но могут. И эта неустранимая возможность неучтенного, случайного, незамеченного, н е д о о ц е н е н н о г о и т.д. а к а л е е обеспечивает фундаментальную неопределенность будущего. Итак, будущее до некоторой степени заключено в настоящем. Это последнее содержит предпосылки будущего. Однако, кроме редких специальных случаев, относящихся в основном к компетенции естественных наук, н а ш и з н а н и я об этих предпосылках и возможности их наблюдения никогда не являются полными. Поэтому прогноз всегда абсолютизирует, утрирует определенные предпосылки в ущерб другим. Более того, чтобы прогноз был рациональным и мы могли объяснить причины, по которым предполагаем именно такой, а не иной сценарий развития событий, в том числе обосновать выбор у с и л и в а е м ы х в нашей прогнозной модели предпосылок. п р е д п о с ы л к и необходимо типизировать. Из конкретных уникальных фактов и событий они должны превратиться в типические регулярные факторы и параметры. Когда будущее наступит, мы будем иметь дело с единственной и конкретной реальностью. Однако на стадии прогнозирования эта предполагаемая ожидаемая реальность имеет форму системы возможностей, вероятностной модели, из которых мы извлекаем наиболее убедительную для нас возможность, считая на основе собственных наблюдений настоящего некоторые п р е д п о с ы л к и более вероятными, то есть наличными, чем другие. Итак, общая логика построения прогноза выглядит следующим образом. Первый шаг: выделить типы предпосылок будущего. Возвращаясь к нашему примеру, это в частности посчитать скорость и траекторию движения встречного автомобиля, с учетом формы дороги и так далее. Второй шаг: построить вероятностную модель, то есть преобразовать конкретные материальные предпосылки в абстрактные параметры. В нашем примере это, в частности, перейти от конкретного движения встречного автомобиля к выделению скорости и траектории как некоторых переменных величин, способных изменять з н а ч е н и е в некоторых границах с некоторой вероятностью. Третий шаг оценить з н а ч е н и е в е р о я т н о с т и исходя из наблюдаемого настоящего. В нашем примере мы это уже сделали, введя допущение о том, что встречный автомобиль будет сохранять скорость и направление ввиду отсутствия каких-либо причин, чтобы это было не так. Наконец четвертый и последний шаг — выделить тот возможный, следующий из модели сценарий, который имеет наиболее выраженные предпосылки в наблюдаемой действительности. В нашем примере встречный автомобиль проедет мимо, угрозы нет и можно повернуть голову к жене и не смотреть на дорогу. Можно ли утверждать, что если мы последовательно сделали все четыре шага, то получили сбывающийся с необходимостью прогноз? Разумеется, нет, и ранее мы уже говорили почему — в силу неполной определенности будущего в настоящем. Эта неопределенность проистекает как из нашей недостаточной информированности, так и из открытости системы, для которой мы делаем прогноз. Всегда существует вероятность того, что на дорогу в ы й д е т трактор, которого на ней не было. Всегда существует вероятность того, что интересующую вас систему искусственно выделенную вами из мира вторнется г что-то снаружи, что-то, на что вы вообще не могли рассчитывать. С этой точки зрения прогноз всегда проблематичен. Однако если он построен правильно, то вероятность успеха прогнозирования достаточно велика. А неудачи всегда объяснимы и информативны. Вариант, при котором вы просто не угадали и все исключен. Чем сложнее и обширнее система будущее которой является предметом нашего интереса, тем неопределеннее ее будущее и тяжелее строить осмысленный и сколько-нибудь надежный прогноз. В нашем цикле мы остановимся на наиболее отчетливо наблюдаемых изменениях и обсудим возможные следствия из них. Обращая внимание на наиболее вероятные варианты развития того или иного социально-исторического сюжета, слово "общество" является однокоренным со словом "общение". На это в свое время обратил внимание автор одной из самых интересных неклассических теорий общества Семён л ю д в и г о в и ч Франк. Из его наблюдения прямо следует, что в основе любого конкретного общества лежат формы общения, то есть формы взаимодействия между людьми. Поэтому в центре нашего внимания в последующих лекциях будет трансформация системы близкодействующих социальных связей и построенных на них институтов: семьи, родства, дружбы в в з а и м о д е й с т в и я с непосредственным окружением, о т н о ш е н и й с коллегами на работе и с соседями. Общим вектором трансформации оказывается переход от непосредственных взаимодействий к о п о с р е д о в а н н о м у о б щ е н и ю с помощью неличных удаленных средств коммуникации: телефон, затем интернет. Общество атомизируется. А на смену интенсивным и затратным прямым личным контактам приходит рассеянное и поверхностное включение в существенно большее число опосредованных взаимодействий: групп, форумов, виртуальных сообществ и т.д. Личная психоэмоциональная вовлеченность в любое конкретное взаимодействие снижается. На смену интенсивному погружению в любую практику, например, в чтение книги, приходит поверхностное участие во множестве практик интересующего типа. Например, чтение урывками на основе поиска по ключевым словам сразу д ю ж и н ы книг о заинтересовавшем читателя предмете. Расстояние между людьми растет, уровень индивидуальной компетенции падает, но возрастает число практик, в которых индивид принимает поверхностное участие и в которых он минимально компетентен. Ближайшими следствиями изменяющейся социальной повседневности, у р о в н ь эмоциональной вовлеченности, интенсивности и устойчивости взаимодействий, числа событий на одного участника и т. а к д. а л е е являются растущая индивидуализация в сочетании с изменением способа поддержания персональной идентичности. Теперь личность – это неустойчивая и уникальная система свойств, ценностей и качеств, а относительно устойчивый набор включений в разные практики. Идентичность существует не внутри, а во вне, на пересечении многочисленных практик, в которые вовлечен индивид. Она присваивается, а не в з р а щ и в а е т с я И легко заменяется в случае потери привлекательности для обладателя. Сейчас легко сменить все что угодно. То, что считалось принципиально несменяемым по тем или иным причинам, в основном в с и л у традиционализма и жестких социальных запретов на внесение изменений в характеристики, относящиеся к устоем общества, религия, национальность, пол и так далее, теперь рассматривается как необязательные социальные роли, которые можно произвольно выбирать и менять. Общество, состоящее из такого рода атомов, неизбежно фрагментируется, исчезают или теряют универсальную значимость большие социальные институты – религии, исторические формы морали, базовые формы о б щ е ж и я такие как семья. На смену им приходят мобильные локальные институты, для выживания которых достаточно пассивного участия. Характерный пример – аудитория сайта, которая продается для рекламы, размещаемой на этом сайте и составляющей его финансовое обеспечение. Эти люди просто согласились смотреть. Их минимальное участие ограничено пассивным согласием, но этого достаточно, чтобы соответствующая группа могла быть продана в качестве рекламной аудитории, и объединяющий ее ресурс мог бы в экономическом смысле выжить. Фрагментация общества в сочетании со снижением уровня з а и н т е р е с о в а н н о й вовлеченности участников приводит к фрагментации всех институтов, включая знания. Исчезают общезначимые и общедоступные ориентиры. Все оказывается локальным. В то же время снижается значение географических границ. Мир становится единым и посредством современных средств коммуникации любой может принять участие в событии в любой точке мира в режиме реального времени. Все перечисленное приводит к необходимости внимательного анализа следующих т р е н д о в и и возможностей. Первое – рост значения локальных религий и сект. Это ответ на распадающуюся, ввиду чрезвычайной сложности и девальвации п р о с в е щ е н ч е с к и х ценностей науки и образования картину мира. Второе снижение роли национальных государств и появление различных наднациональных типов порядка, как ответ на снижение значимости географических границ и расстояний, а также растущее значение ф и н а н с о в о й э к о н о м и ч е с к о й и социальных подсистем. Третье изменение критериев человечности и содержательного наполнения концепта человека. Это связано с изменением способов социального воспроизводства индивида и требований к нему для включения в социальные процессы, а также с растущими возможностями биомедицинских технологий. И четвертое – поиск альтернативных близкодействий, то есть личной коммуникации, с р е д с т в образования социальных связей. Это ответ на меняющиеся формы о б щ е т и я и растущие требования к числу практик, в которые должен быть вовлечен индивид для поддержания растущего уровня социальной сложности. В наших последующих лекциях мы коснемся некоторых вероятных сценариев развития событий в рамках этих четырех тенденций. Контуры возможного будущего. Новый религиозный р е н е с с а н с На протяжении большей части истории человечества, насколько нам это известно, люди оставались религиозными и считали конкретные формы веры и принадлежность к о п р е д е л е н н ы м р е л и г и о з н ы м и н с т и т у т а м Идвали не главным социокультурным признаком уверенно обеспечив а в ш и м разделение свой чужой. Люди делились на праведные веры и н а в е р ц е в Представитель той же конфессии рассматривался как свой, а любой, кто признавался в том, что разделяет иную веру, сразу же становился чужим. В большинстве случаев вопросов задавать не требовалось, поскольку религиозная принадлежность легко распознается через связанную с соответствующей религией бытовую культуру. атрибутику, одежду, характерную диаматическую лексику, различные табу и повседневные религиозные практики, посты, молитвы и тому подобное. С этой точки зрения религия всегда входила в ядро любой культуры и пронизывала все ее практики, от базовых бытовых, освещения пищи, до н а д с т р о е ч н ы х политических, например, ритуал помазания на царство. В фильме одного из самых интеллектуальных и тонких современных режиссеров Петра Гринуэя «Чемоданы Тульса л ю п е р а Есть характерный эпизод. Тюремщик, принимая в заключение главного героя, в числе м о н о т о н н ы й и без особого любопытства задаваемых стандартных вопросов, спрашивает его: вероисповедание? Атеист, отвечает Тульслюпер. Попробуем еще раз. После задумчивой паузы говорит тюремщик: вероисповедание? Атеист снова отвечает л ю п е р я неверующий. Шимпанзе что ли? С п р о и з в и т е л ь н ы м недоумением спрашивает тюремщик. Этот пример хорошо иллюстрирует статус религии. Верить настолько естественно, а быть неверующим настолько странно, что атеист – это даже не чужой, это вообще вряд ли человек. Однако в новое время описанная ситуация стала меняться, и с 18-го с т о л е т и я начинается триумфальное восхождение моды на атеизм и секуляризм, завершившееся в 20-м веке. Оно завершилось официальным отделением церкви от государства и, в частности, изъятием традиционной религиозной компоненты из системы образования. Принцип свободы совести и идеология радикального рефлексивного индивидуализма, предполагающая, что каждый сам разумно за себя все решит, включая, разумеется, вопросы веры, лишили религию и религиозные институты статуса столпов общества и политического процесса, оставив ей приблизительно ту же территорию, которую занимали психоанализ и этика. Любопытно, что двадцатый век заставил примириться с этим положением даже профессиональных теологов. Один из самых искренних в своей вере и влиятельных протестантских богословов Гитрих Банхефер в письмах, написанных из берлинской тюрьмы в 1943-1944 годах, сформулировал концепцию безрелигиозного христианства. Банхефер считал, что люди все больше освобождаются от религии, которая становится для них излишне и ненужной. Нас ожидают времена полного отсутствия религии, пишет он. Люди, какими они теперь стали, не могут быть религиозными. о с т р о переживая экзистенциальное одиночество и осознание отсутствия Бога в современном мире, Банхефер считал сутью христианства не веру в Бога как в Творца мира, а реализацию принципов христианской этики в человеческой жизни. о с т р о переживая экзистенциальное одиночество и осознание отсутствия Бога в современном мире, Банхефер считал сутью христианства не веру в Бога как в Творца мира. реализацию принципов христианской этики в человеческой жизни неверующий человек может быть большим христианином, чем верующий. Любопытно, что люди, заложившие фундамент будущей секулярной культуры, маги, шарлатаны и создатели науки нового времени, первыми скрестившие шпаги с теологами и церковью по вопросам, позднее отнесенным к компетенции естественных наук, а в то время еще принадлежавшим теологии, люди эти были в большинстве своем вполне д о б р о п о р я д о ч н ы м и христианами. Воспетая а н т и к л е р и к а л ь н о й и с т о р и и науки, вечная война позитивного знания против религиозных предрассудков, придуманная в XIX веке на пике споров о дарвинизме, в действительности была войной не с религией, а с церковью и имела сугубо институциональные, а вовсе не содержательные, связанные с в е р о и с п о в е д а л ь н ы м и в о п р о с а м и причины. Ни в XV веке, когда этот процесс начался, ни в XVI или XVII веках среди оппонентов церкви не было атеистов. Только в эпоху просвещения, когда опытная экспериментальная наука получает социальное признание и постепенно берет контроль над системой образования, с л о в о атеист н а ч и н а е т звучать модно и гордо. Хотя и в это время основной мишенью остается соответствующий институт, святость которого все масштабнее оспаривается. Взять хотя бы многообразные антицерковные сочинения барона Гольбаха, вплоть до запрещенной и сожженной в 1768 году книги «Разоблаченное христианство». В этой работе в частности утверждалось, что христианская религия противоречит здравой политике и благу народов, и что христианская религия не менее вредна также здравой морали и разуму, счастью отдельных лиц и семейному согласию. Она вредна своими экзальтированными добродетелями, своими безрасудными совершенствами и своим фанатизмом. И, наконец, хорошо знакомая нам по работам более поздних авторов мысль из той же книги. Религия – это искусство одурманивать людей с целью отвлечь их мысли от того зла, которое причиняют им в этом мире власти м у щ и е Исходно вынужденная борьба советской интеллигенции с церковным институтом, мешающим ей получить признание и с о о т в е т с т в у ю щ е е ее притязаниям место под солнцем, постепенно перетекла в войну со всем, в чем этот институт черпал силу. В итоге мишенью оказалась сама вера, составлявшая основу могущества религиозных институтов. Поражение последних в о з в е с т и л Ницше своим знаменитым диагнозом «Бог умер», п р о з в у ч а в ш и м в его работе «Веселая наука» в 1882 году. Но ну, а п и к с и к у л р и з а ц и и п р и ш л с я уже на середину XX века, когда наука закрепила за собой статус абсолютного авторитета в сфере знания и монополиста на истину, а в сфере богословия стало набирать вес теология смерти Бога, считавшая, что в социальном и культурном смысле Бог умер, и теологам теперь следует исходить из этого. И уже сейчас в двухтысячные годы набирает силу очередная антирелигиозная волна, получившая название новый атеизм и представленная в основном учеными и естественниками, настаивающими на возможности научного опровержения религии и идей существования Бога, которые она рассматривает как гипотезы, допускающие эмпирическую проверку и, соответственно, фальсификацию. Кажется, что будущее не оставляет места религии, теснимой позитивным знанием и вытесняемой наукой в области архаичных предрассудков. Однако в действительности дело обстоит, если и не наоборот, то уж точно намного сложнее. Прежде всего необходимо обратить внимание на статистику. В настоящее время только 12% населения Земли могут считаться атеистами, то есть почти 90% жителей планеты в той или иной степени религиозны или, по крайней мере, идентифицируют себя с определенной в е л и е й В США, где статистика различает атеистов и нерелигиозных граждан, на долю атеистов приходится всего 0,4 процента, что заставляет более пристально присмотреться и к 12 процентам общей мировой статистики. Похоже, что и тут подавляющее большинство составляют просто нерелигиозные люди. При этом число религиозных организаций растет, и в настоящее время в мире насчитывается более 5 тысяч различных религиозных объединений. В России, по данным Минюста, р е г и с т р и р у ю щ е г о религиозные организации, их численность с 2008 по 2017 год выросла более чем на 25 процентов. При этом рост идет не только за счет традиционных религий, но и за счет появления новых, включая секулярные религии и совсем странные сюрреалистические образования, такие как пастафарианство, основанное физиком Боби Хендерсоном, пародийная религия, последователи которой верят в летающего макаронного монстра. Хотя согласно статистике три четверти населения Земли п р и д е р ж и в а е т с я одной из четырех крупнейших мировых религий — х р и с т и а н с т в о ислам, буддизм, индуизм, более детальные и внимательные исследования заставляют усомниться в г е г е м о н и и традиционных больших религий. Например, как отмечают российские исследователи, из примерно 80% называющих себя православными россиян не более четверти хотя бы раз в год исповедуются и причащаются. А регулярно посещают церковь, выполняют церковные правила и контактируют со священниками не более д в т р е х п р о ц е н т Получается, что люди становятся менее религиозными и воспроизводят к о н ф с с и о н а л ь н у ю идентичность по инерции. Отчасти это так, но этому противоречит рост числа религиозных объединений и волна антиклавикальной реакции в лице нового атеизма, которая определенно является ответом на укрепление, а не ослабление позиции религии. Чтобы разобраться в ситуации. Необходимо обратить внимание на мировоззренческую функцию религии, которая на протяжении всей истории помогала человеку с одной стороны наладить контакт с сакральным, а с другой стороны залатать дыры в своем пугающе недостаточном знании устройства мира. Дружба со сверхъестественным с н и ж а л а опасность тайн природы, а авторитет божества избавлял от неуверенности в ненадежности знаний и доказательств, добытых самостоятельно слабым человеческим разумом. Начиная с эпохи просвещения торжествующий человеческий разум стал целенаправленно изгонять сверхъестественные из мира, по известному выражению Макса Вебера, расколдовывая его и передавая власть науке. Согласно характерной для своего времени и весьма влиятельной в дальнейшем концепции основателя позитивизма Агюста Конта, интеллектуальная эволюция человечества прошла три стадии: теологическую, метафизическую и научную. И наступление последней изнаменует окончательную победу разума в XIX столетии. По иронии судьбы основателем главного инструмента обоснования гегемонии научного знания суждено было стать параноидному шизофренику, писавшему генералу ордена иезуитов письма о необходимости создать новую религию на основе синтеза позитивной философии и католичества, а себя а г ю с т а к о н т а считавшему первосвященником этой новой религии. В двадцатом веке наука успешно закрепила за собой монополию на мировоззрение, подтвердив идею Конта о том, что научная стадия в развитии человечества является последней. Однако воспроизводящееся по инерции противопоставление научного и религиозного мировоззрения явно утратило смысл, потому что так называемая научная картина мира на уровне повседневности стала постепенно приобретать все более религиозный характер. Своеобразную новую религию и з науки сделали уже обозжествившие ее и крепко с в я з а в ш и е с идеями прогресса и общественного блага просветители. 19 век продемонстрировал могущество науки, к середине 20 века оказавшееся почти безграничным. Это наглядно показали атомная бомба, выход человека в космос, полупроводниковые технологии и многие другие важные социо-технические события, менявшие жизнь всей планеты. В результате к концу XX века наука заняла место религии, окончательно превратившись в объект чистой веры. Характерным свидетельством в пользу такой оценки является бытовая риторика, оперирующая авторитетом науки в точности так же, как в донаучные времена оперировала авторитетом Бога. Заклинания в духе британские ученые доказали стали типичными фигурами речи, м а р к и р у я с к о л а абсолютное столь некритичное доверие к науке. которая вплотную приблизившись к обычному человеку в первой половине двадцатого столетия, во второй половине столетия начала отдаляться. Критичными для понимания сути происходящего являются два сюжета: качественное усложнение научной картины мира, начавшееся со становления неклассической науки, п р о в е с н и ц ы 2 д в а д ц а т о с т о л е т и я и девальвация ценности образования, которая из приоритета государственной политики общественного блага. последовательно превращается в предмет личного выбора отдельного гражданина, частное благо. Первый сюжет стал особенно ярко проявляться в конце XX столетия, когда растущая сложность науки и вырабатываемых ею представлений о действительности привели к очевидной неспособности отдельно взятой человеческой головы вместить целиком соответствующую картину мира. Мир стал слишком сложным, фатально и необратимо сложным. Изменились способы доступа к нему. Об этом мы поговорим в лекции, посвященной новым формам коммуникации и социальности. Качественно выросли объемы дисциплинарных знаний, что сопровождалось утратой целостности картины и разрывами связей между моделями мира отдельных наук. Очевидный кризис единства и ясности научной картины мира наиболее ярко выразился в хорошо известной из новейшей истории физики борьбе за так называемую окончательную теорию (final theory). которая должна объединить отдельные разделы физики и собрать в единую систему выявленные ими закономерности. В результате расстояние между якобы приверженными научной картины мира обывателями, так их учили в школе, и актуальными научными представлениями о мире стало стремительно расти, достигнув по состоянию на сегодняшний день примерно с т 0 лет. Это катастрофический интервал, и неудивительно, что та научная картина мира к о т о р а я располагает после школы и даже вуза современный обыватель, не слишком помогает ему ориентироваться в современном мире, оставляя огромные л а к у н ы которые чем-то нужно заполнять. Именно в эти стремительно растущие л а к у н ы и устремляются самые разные квази-религиозные представления, замещающие, теряющую бытовую эффективность великую лидию разума, науку. В самом деле, если для понимания процессов кипения воды или измерения температуры тела школьных знаний достаточно, Работа инфраструктуры современных медиа, смартфонов, компьютеров и так далее слишком сложна, чтобы быть п о н я т о й о б ы ч н ы м п о л ь з о в а т е л м В результате их использования возвращается на уровень практической магии. Не знаю, как это работает, но знаю, как и для чего можно применить. Утратившие рациональную понятность элементы повседневного мира в этой ситуации предсказуемо мифологизируются. о с т а л к и в а ю щ и й с я с ними обыватель за отсутствием понимания вынужден просто верить. в интернет, в демократию, в журналистскую этику и правдивость СМИ и так далее. Когда с важными вещами не справляется разум, его место всегда занимает вера, а вещей, с которыми разум современного обывателя не справляется, становится все больше. Усложнение и распад единства научной картины мира продолжает второй сюжет – д е в а л ь в а ц и я ценностей образования. Культура XIX–XX веков стояла на ценностях эпохи просвещения. среди которых связка науки и образования была одной из ключевых. Быть образованным лучше, чем необразованным, безотносительно к тому, чем ты собираешься заниматься в жизни. з н а н и е универсальная ценность, тянуться к которой естественно для человека. Именно просвещенность рассматривалась как главная м е р и л а прогресса и источник всех успехов и благ культуры. Однако к началу 21 века эта идеологическая конструкция явно пошатнулась. Мерилом прогресса постепенно стали экономические блага и технологии, а знания и образование из источников и причин этих благ превратились в их с л у г Государство постепенно освобождает себя от бремени финансирования и развития образования, монетизируя его в форме услуг и демонстративно отказываясь от функции заказчика, которая постепенно переходит к крупному бизнесу. Выстраивающаяся модель образования поразительно похожа на средневековую. з н а н и е р а с с м а т р и в а е т с я как средство для каких-то конкретных задач, а сам институт как сфера частных инвестиций в индивидуальный карьерный успех. Учащиеся приобретают полезные навыки и компетенции, которые в дальнейшем обязательно окупятся. Так понятое образование, лишенное романтики, культивируемого любопытства и идеологии в о лик знанию ради просвещения, по определению не может быть фундаментальным и не может воспроизводить какую-либо целостную картину мира. А учитывая, что эта картина еще и быстро усложняется, как на уровне повседневной жизни, так и на уровне научного знания, можно уверенно прогнозировать утрату системы образования функции формирования мировоззрения и воспроизводства рациональности. Не случайно крики последних романтиков, населяющих гуманитарные факультеты классических университетов, типа к е м б р и д ж с к о г о профессора английской литературы Стефана Калини, написавшего великолепную книгу «Зачем нужны университет?», Крики о том, что университеты существуют не для экономики и что их функция учить людей думать, открывать глаза на мир, а не снабжать полезными навыками для успеха в бизнесе, эти крики никто не слышит. Образование меняется необратимо, и в складывающейся системе подавляющее большинство выпускников школ и вузов будут мыслить в инструменталистской парадигме, хорошо разбираясь в чем-то конкретном, но крайне смутно представляя себе мир за пределами этого конкретного. При этом жителям придется в мире, который заведомо существенно превосходит их знания и компетенции. В этой ситуации нехватку целостной картины мира и рациональных инструментов обязательно восполнят религии. Нас ждет уже хорошо заметный сейчас религиозный ренессанс. Его главная особенность в том, что этот ренессанс будет связан не с возрождением традиционной религиозности и мировых религий. Это будет скорее с е к у л я р н ы й религиозный ренессанс, в котором важнейшую роль сыграют секты. Идоморощенные магические практики, помогающие неспособному самостоятельно ориентироваться в слишком сложном и быстром мире обывателю. Иметь целостную картину мира, собственное мировоззрение, становится слишком затратно. На это нет времени, потому что все происходит слишком быстро и думать некогда. На это нет компетенций, потому что система образования не учит думать и не оснащает выпускников инструментами фундаментальной рефлексии. сосредотачиваясь на всегда ограниченных к о н к р е т и к о й о б с т о я т е л ь с т в практических н а в ы к а х И, наконец, на это нет мотивации, потому что зачем перегружать усталую, и полную других проблем голову рефлексией, если всегда можно найти готовое решение где-то в интернете? Высокоспециализированный человек будущего оказывается беспомощным перед лицом как вечных проблем, любви, справедливости, одиночества и так далее, так и собственного быта, который насквозь пронизан сложными технологиями. принципы работы которых понятны лишь другим высокоспециализированным индивидам. Поэтому ему неизбежно потребуются различные. Хочешь похудеть, спроси меня как. Как добиться успеха в жизни. Найди вселенную внутри себя. Нирвана за пять дней и тому подобное. Религиозная природа запроса, порождающего популярность таких новых церквей, вовсе не предполагает веры в классическом смысле этого слова и уж точно не предполагает осознанной веры в Бога. Речь идет лишь о р а с т у щ е й потребности за ш т о п а т ь распадающееся мировоззрение, которое у человека становится все менее способным удовлетворять самостоятельно. Ему приходится п е р е д о в е р я т ь это решение другим носителям частных решений, которые решают свои мировоззренческие проблемы сходным способом. Нас ждет эпоха фантастического синкретизма, допускающая сочетание чего угодно, когда человек может утром помолиться солнцу, потом отправиться на работу в биотехнологическую лабораторию. В воскресенье с б е г а т ь исповедаться и причаститься, потому что мало ли, а говорят, что это полезно. А вечером того же дня отправиться к саентологам или сыграть в эльфов и гоблинов на т о л к и е н у т с к и х просторах дальнего Подмосковья. Однажды во время прогулки со своим другом и учителем Зигундом Фрейдом внимательный Карл Юнг заметил, что Фрейд старается не наступать на трещины в дорожном покрытии. Как учитель и вы, с удивлением спросил Юнг, понимая, что у л е ч и л основателя психоанализа в невротическом поведении. Конечно, ответил Фрейд. Зачем, по вашему, я стал заниматься психоанализом? В этой легенде участники еще надеются справиться собственными силами с давлением становящейся слишком сложной реальности. Фрейд искренне верил в силу рефлексии и разрабатывал свой метод как универсальный инструмент понимания. Однако уже сам он был неспособен помочь себе, и впоследствии необходимость другого человека для проведения анализа стала одним из краеугольных камней психоанализа. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь стала тебе понятной, доверься другому и отдай ему право объяснить для тебя твой собственный невроз. Сто лет спустя после Фрейда приходится признать, что чтобы заполнить дыры в м и р о восприятии человека завтрашнего дня, не хватит не только его собственной рациональности, но и рациональности а н а л и т и к Для этого понадобится работа целой сети специализированных квази религиозных образований, потребность в которой. п р е д в е к а е т неотвратимость нового религиозного ренессанса. Контуры возможного будущего: национальное versus транснациональное. Одна из наиболее ярких тенденций 21 века – изменение формы и роли границ между государствами и между культурами, а также окончательное размежевание культуры и государства на протяжении большей части истории. образовавших практически неразрывное единство. Историческим следом этого единства является понятие национального государства, которое предполагает, что государственные границы существуют не только географически или юридически, но также являются границами разных несовпадающих друг с другом культурных общностей. Однако двусмысленность этого термина в современном лексиконе более чем показательна. Языки цивилизованных стран В первую очередь, превращающийся в аналог трансграничной средневековой л а т ы н и английский, все с большим трудом различают между национальностью и гражданством, в результате чего уже не национальное конституирует государственность, как это предполагалось ранее, а сама принадлежность конкретному государству становится формой определения национальности, то есть национальное государство все больше напоминает м а с л о м а с л я н о е Однако отмеченная эволюция понятия государства оставляет в стороне вопроса п о л о ж е н и и дел с культурой. которая, возможно, и выпала из определения государства и даже утратила часть собственного суверенитета, но все же вряд ли могла исчезнуть. Одно й из центральных проблем любого анализа культуры, исторического, социологического и так далее, является определение и типологизация предмета культуры и культур в их наблюдаемом многообразии. И здесь господствующая модель определения культуры в духе нейокантианства. совокупность объектов, связанных с общезначимыми ценностями или лелеемых ради этих ценностей. Модель, связывающая к у л ь т у р ы с наиболее исторически устойчивыми социальными институтами, такими как прежде всего язык, входит в неявное, но важное противоречие с наблюдаемым многообразием культур. Понимая под культурой с п е ц и ф и ч е с к и человеческую искусственную среду жизни, мы теряем границы отдельных культур и социальные дистанции, создаваемые этими границами. возникает то самое ощущение единства культуры как естественной формы существования единого человеческого вида ощущение порождающее и д е о л о г и ю стремления к преодолению национальных границ и созданию единого государства землян границы кажутся условными и проницаемыми а культурная идентичность предметом индивидуального выбора можно выучить язык перенять ритуалы принять религию и так далее Кажется, что такие условные границы могут быть проведены по различиям в конкретной исторической форме реализации любого социального института. Говорят о языковых культурах, сексуальных культурах, управленческих культурах, политических культурах и так далее. В итоге само понимание культуры носит чрезвычайно общий, малоинформативный характер, и типология культуры превращается в условную операцию упорядочения по произвольно выбранному признаку. То есть заранее предполагается что типология в данном случае это средство каталогизации, условность, а не структура действительности или хотя бы универсальный способ представления предмета. Традиционные маркеры культурной типологии, такие как язык, религия, государственность, семейные структуры и так далее, позволяют фиксировать определенные культурно-исторические общности, но не образуют фактических границ между культурами. Точнее говоря, принадлежность к той или иной культуре по одному или нескольким основаниям не исключает принадлежности к иной культуре по другим или даже тем же самым основаниям. р а с п р о с т р а н е н н ы й случаи билингвальных индивидов, идентифицирующих себя по обоим языкам, например, через принадлежность к малому и большому этно самодовременно, н что очень характерно для существующих длительное время многонациональных государств, таких как Россия или США. Глобализация, идеология мультикультурализма и толерантности. Сочетании с о ч е т а н и и современной коммуникационной и н ф р а с т р у к т у р о й о б е с п е ч и л и э к л и п т и ч е с к у ю полифонию, в которой вопрос культурной идентичности становится во многом вопросом личного выбора индивида. А некоторые культурные маркеры отвергаются, или, напротив, становятся предметом ожесточенных споров между разными соперничающими за них как за признаки собственной идентичности культурами. Предметом произвольного выбора оказываются даже биологические маркеры. Например, пол, который существование виртуальных идентичностей превращает в предмет произвольного выбора на уровне интернет-сообществ, представляющих собой новые формы воспроизводства культурных идентичностей. Глобализация, начавшаяся с колониальной экспансии и принудительной европеизации мира и принявшая необратимый характер к концу эпохи просвещения, нарушила в большинстве регионов планеты локальные культурные целостности, внедрив повсеместно специфические европейские культурные институты. важнейшие из них, такие как христианская религия, наука, связанная с ней система образования, право, рыночная экономика и так далее, к настоящему времени представляются своего рода естественными инвариантами человеческого о б щ е ж и т и я в его развитой цивилизованной форме. В результате возникла стойкая иллюзия универсальности и о п р а в д а н н о й безальтернативности определенных социальных институтов, а национальные культуры. Вытесняются на периферию социальной жизни в качестве музейных объектов и инструментов культурной памяти. Репрезентируя наличие прошлого, укорененность в определенные традиции, в настоящем они представляют собой культуру выходного дня. Например, многие представители коренного населения Австралии, как и США, в настоящее время полностью социализированы в европеизированной культуре этих стран, говорят по-английски, имеют современные профессии, живут и работают в мегаполисах. Но в отпуск или на выходной день уезжают из города и проводят время в традиционных аборигенных занятиях, воспроизводят р а д и ц и и жизни до колонизации. Символично также существование с 2007 года национального аборигенного телевидения Австралии, вещающего преимущественно на английском языке. Развитие системы массмедиа и появление аудиовизуальных коммуникативных средств, составляющих основу современной глобальной коммуникационной системы. обеспечила возможность доставки культурного опыта в любую точку мира и одновременно обращения к любому культурному опыту из любой точки мира. Если до появления глобальной системы аудиовизуальных коммуникаций формирование и воспроизводство культурной идентичности требовало непосредственного включения в культурные практики, в материальные действия, без участия в которых доступ к культурному материалу был принципиально ограничен, то развитие глобальных аудиовизуальных медиа Открывает возможность доставки культуры на дом, когда делать что-либо не обязательно. Практика сама приходит к субъекту, гарантируя ему минимальное и безопасное участие в самой простой форме, пассивного относительно наблюдателя. Чтобы приобрести опыт прогулки по амазонской сельве, теперь не обязательно куда-либо ехать, достаточно включить соответствующий документальный фильм. Чтобы приобщиться к культуре бедуинов, не обязательно посещать пустыню. Она сама придет к нам посредством телевизора. Такая форма участия едва ли может рассматриваться как объективно полноценная замена традиционному практическому опыту, но в значительном числе случаев она оказывается вполне полноценной заменой субъективно. Видеть и слышать значит участвовать. Глобализация и, в особенности, развитие аудиовизуальных массмедиа создали пространство двойной культурной д е т е р м и н а ц и и в котором на р я д у с традиционными консервативными механизмами культурного воспроизводства присутствуют культуры, не привязанные к материальным границам и воспроизводящиеся посредством фильтрации чужого культурного материала и дальнодействующих связей. Культуры первого типа, воспроизводство которых основано на участии в конкретных материальных практиках и связано с конкретными материальными маркерами, мы будем называть локальными. Культуры второго типа, воспроизводство которых не предполагает конкретных ритуалов и не детерминировано какими-либо конкретными материальными маркерами, Мы будем называть нелокальными. Культурная идентичность представителей локальных культур консервативна, предполагает обязательное воспроизводство конкретных практик, например языка, одежды, кухни, религии и так далее. И связана с жесткой системой различения свой чужой, опирающейся на материальные знаки и различные формы стигматизации тела, то, что Марсель Мост называл техниками тела. Локальные культуры традиционны и склонны защищать свойственную им систему практик, а также с подозрением относиться к попытке присвоения этих практик чужими. В нелокальных культурах, напротив, идентичность размывается, становится множественной и собирается символическими средствами, смещаясь в область невидимых механизмов регулирования больших обще ж и т и й то есть в область морали и идеологии. А материальные маркеры представляют собой необязательные на уровне практик. символические идентификационные средства. Например, класть ноги на стол — о б щ е п р и з н а н н а характерная черта американской культуры. Однако отнюдь не обязательный ритуал, то есть необязательно совершать это действие, чтобы быть американцем. Удачным примером, иллюстрирующим различия локальной и нелокальной к у л ь т у р является реакция на увлечение японским традиционным костюмом кимоно. С одной стороны, я п о н с к о й диаспоры в США, а с другой стороны, ж и т е л е й Японии. Интерес американцев к кимоно и появление некоторых из них в японском национальном костюме со стороны японской диаспоры в ы з в а л резкое отторжение. Это, честно говоря, одно из наиболее гадких проявлений расизма, который я когда-либо видел. Белые хотят играть в переодевание и чувствовать себя японцами? Пожалуйста, не надо. Для воспроизводящейся в качестве локальной культуры японской диаспоры попытки этнических неяпонцев носить кимоно являются шагом в сторону культурной ассимиляции. Мы и так говорим на одном и том же языке и живем в неяпонском мире. Если все, а не только японцы, будут носить кимоно, то что своего останется у японцев? Показательно, что опрошенные по этому поводу жители Японии отнеслись к увлечению белых американцев кимоно с дружелюбной толерантностью. Пусть приобщаются к японской культуре, в этом нет ничего дурного. Для нелокальной культуры обмен практиками и артефактами с другими культурами. Как правило, в ф о р м е ассимиляции культурного материала локальных культур является нормой, поскольку нелокальные культуры сами не зависят от такого рода маркеров и экспансивны, стремясь к расширению культурного ареала. В локальных культурах, напротив, преобладает идеал автаркии и сохранительная тенденция. В локальных культурах, напротив, преобладает идеал автаркии и охранительная тенденция, что сильно ограничивает возможности культурного обмена и заставляет опасливо относиться. попыткам более многочисленных сообществ заимствовать элементы материального культурного ядра локальной культуры. Ярчайшим примером и и д е а л ь н о типической реализацией нелокальной культуры является США и связанная с ней идентичность а м е р и к а н ц е в США по сути изначально формируется как нелокальная культура, то есть как культура идентичность которой построена скорее на определенной абстрактно ценной модели, наиболее явно воплотившейся в концепции американской мечты и фольклорном представлении. О демократии, в духе свободы слова и свободы предпринимательства. В силу специфики своей истории культура США сформировалась как э к л и п т и ч н а я и, по крайней мере, с XIX века, неспособная опереться на классические механизмы воспроизводства культурной идентичности, роль которых вплоть до настоящего времени только ослабевала. Эта культура поддерживается привлекательной утопичной идеологией и системой символов успеха в единстве, а также феноменальной всеядностью в отношении материалов традиционных культур. Существует очень мало примеров культурных практик, несовместимых с быть американцем. Это позволяет говорить о принципиальном сходстве моделей американской и советской культур, в равной мере являющихся образцами нелокальных культурных общностей, принадлежность к которым задается преимущественно ценностной ориентацией и не определяется ни одним из традиционных культурных институтов, конституирующих локальные культуры. Нелокальные культуры индифферентны к традиционным к у л ь т у р о з л и ч и т е л ь н ы м практикам и институтам, включая язык, относительная общность которого требуется лишь для сохранения работоспособности коммуникативных механизмов внутри культуры, а не для воспроизводства определенной уникальной для данного языка картины мира. Их механизм воспроизводства — массовая культура, и прежде всего телевидение и другие аудиовизуальные медиа, способные формировать действительность и обходить языковые барьеры. показывать вместо рассказывать. Но в с л е у того, что нелокальные культуры — это культуры идеологические, а не материальные, они зависимы от классических локальных культур и используют их материальность, не создавая с о б с т в е н н о й Поэтому нелокальные культуры могут рассматриваться как культуры второго этажа, всегда опирающиеся на локальные культуры и не просто допускающие, но и предполагающие множественную, как минимум двойную. культурную идентичность составляющих их индивидов. Наш прогноз состоит в том, что значимость локальных культур будет снижаться, а напряжение между нелокальными культурами расти. Ситуация осложняется тем, что нелокальные культуры распространяются и проникают друг в друга посредством транснациональных институтов, таких как, например, деловая культура, идущая следом за разрывающими границы национальных государств и о т р и ц а ю щ и м и локальные культуры транснациональными корпорациями. Международное право и некоторые другие институты. Иллюзия рациональности и конвенционального характера этих институтов создает впечатление их надкультурного и безальтернативного характера. Однако в действительности они все н а ц и о н а л ь н ы по происхождению и активно взаимодействуют с культурными идентичностями, деформируя местные традиции и деформируясь под их воздействием. Не случайно уже существуют сравнительные исследования деловых культур различных макрорегионов. То есть, по сути, нелокальных деловых культур. Поэтому глобализация и преодоление государственных и культурных границ будет сопровождаться неврозом культурной идентичности, с в я з а н н ы м с многообразием якобы свободно избираемых культурных ролей. Однако на деле этот выбор вовсе не является и не может быть произвольным, а реальная динамика культурной идентичности определяется противостоянием нелокальных культур, берущих м а л ы е к у л ь т у р ы в союзнике. И в долгосрочной перспективе. Нам придется жить в условиях постоянного невротического напряжения между декларируемой тенденцией к объединению и упрощению, к формам всеобщего согласия и неустранимой потребностью сохранить уникальность и своеобразие, защитить свою индивидуальную личную культуру от торжества всеобщего и универсального. Контуры возможного будущего. и з м е н е н и е границ и смысла понятия человека. Среди всех проблемных точек размышления о будущем самый очевидный и острый является сам человек, предполагаемый житель этого будущего, который мечтает измениться, страшится измениться и меняется прямо на наших глазах. С тех пор, как еще на заре нового времени в семнадцатом столетии Рене де к а р т заложил основу современных антропологических представлений, наш способ размышлять о человеке изменился не слишком сильно. Человек по-прежнему остается загадочной трехчастной конструкцией, собирающейся из тела, разума и чего-то совсем уж туманного. Архаичным, но удачным названием чего является душевная жизнь, которая на современном языке именуется психическим. Отношения между тремя перечисленными компонентами, равно как и внутреннее устройство каждого из них, остаются во многом непонятными, вследствие чего сказать, что же такое этот самый человек, затруднительно. С другой стороны, в человеке как предмете исследования смутно угадываются контуры я любого конкретного исследователя. В результате парадоксальным образом человек оказывается для нас одновременно самым близким, поскольку он это мы сами, и самым далеким, поскольку при тщательном рассмотрении мы вынуждены сознаться, что мало что про него понимаем, и чем дальше заходит исследование, тем больше мы з а т о ж д л я е м с я его предметом. Эта объективно шизофреническая ситуация делает размышления о будущем человеке чрезвычайно странным невротическим предприятием, в котором будущее и настоящее тесно сплетены в субъекте рассуждения, но отчуждены в его объекте, вплоть до испуга перед страшным незнакомцем с лицом, похожим на наше собственное, смотрящим на нас из нашего же будущего. Если п р и ч и н й испуга считать о щ у щ е н и е нарастающей вероятности несходства себя и человека будущего, то причины для страха действительно есть. И практически все они связаны с политикой целенаправленного вмешательства в природу человека, я в л я ю щ у ю с я к счастью или к сожалению, окончательно сказать очень сложным одним из ключевых компонентов современной европейской в широком смысле культуры. Самые простые и хорошо заметные линии возможных изменений прослеживаются, разумеется, на уровне человеческого тела, поскольку этот антропологический фрагмент легче всего наблюдать, и он наиболее очевидно поддается манипулированию. Здесь следует выделить, с одной стороны, побочные эффекты попыток медицины помочь человеку в его повседневной сегодняшней социальной жизни, а с другой стороны, целенаправленные попытки улучшить человеческое тело с прицелом на будущее. Среди масштабных событий н о в е й ш е й и с т о р и и медицины побочные эффекты, которых, по всей видимости, сильно повлияют на наше будущее, стоит особо выделить два: изобретение оральных контрацептивов и антибиотиков. Оральные контрацептивы впервые в истории позволили взять под контроль репродуктивную функцию человека и тем самым освободить наиболее уязвимую с этой точки зрения половину человечества, предоставив возможность женщине самой принимать решение об беременности и тем самым не находиться постоянно под угрозой вынужденного выпадения из социальной жизни в связи с необходимостью реализации чрезвычайно затратного человеческого репродуктивного цикла. и с т о р и ч е с к и репродуктивные функции женщины, которые могли оказаться востребованы в любой момент на протяжении всего репродуктивного возраста, служили принципиальным препятствием для ее включения в социальную жизнь и для разделения мужского и женского в культуре. Изобретение оральных контрацептивов разделило сексуальную репродуктивную функцию, освободив человека от бремени ответственности за последствия плотских радостей, и создало наиболее радикальную предпосылку для пересмотра гендерных ролей. И торжества так называемого феминизма с его ключевой идеей стирания социальных различий между мужчиной и женщиной, что в частности уже закрепилось в языке в виде различия пола биологического и социального, пола и гендера, различия совершенно немыслимого еще чуть более ста лет назад. Дальнейшим направлением развития нашей культуры, отделившей сексуальную функцию от репродуктивной, может стать отказ от естественных форм репродукции, вплоть до полного исключения женщины из репродуктивного цикла. Предпосылки к этому уже созданы. Современные технологии искусственного оплодотворения и суррогатного материнства уже активно используются. А на подходе искусственные системы вынашивания плода (экзоматки), технологии получения потомства от особей одного пола. Для женских особей это возможно уже довольно давно, для мужских впервые удалось получить в текущем году китайским биомедикам. И, конечно же, клонирование человека, пока запрещенное. Все перечисленные технологии, часть которых уже существует, а часть, скорее всего, будет создана в ближайшем будущем, отвечают хорошо знакомой социальной тенденции освобождения человека от его биологической составляющей, которая рассматривается как обременительная. Учитывая, что беременность как минимум на в общей сложности 10-12 д в е н а д ц а т ь месяцев выводит женщину из социальной жизни, в частности лишает возможности полноценно заниматься карьерой и работать наравне с мужчинами, успешно к о н к у р и р у я с ними на их исторической территории. Желательно не только взять под контроль принятия решения об е р е м е н н о с т и но и совсем от нее избавиться, передав каком-нибудь у надежному подрядчику суррогатной матери или искусственной матки. В обществе, которое все измеряет экономикой, традиционное материнство почти непозволительная роскошь, которую могут себе позволить или очень обеспеченные, или парадоксальным образом очень бедные люди, те, у которых нет и не может быть карьеры. Поэтому в стратегической перспективе можно уверенно прогнозировать развитие уже хорошо заметной тенденции на отказ от естественных форм репродукции в пользу импорта детей в развитые страны и слаборазвитых в форме усыновления. Уже сейчас в телевизионных сериалах американского производства все чаще звучит что-то в духе, как можно рожать собственного ребенка, когда в мире так много несчастных бедных детей, у которых нет родителей. А далее в гипотетической перспективе. Возможен переход к различным формам искусственного размножения. Социальные последствия обоих сценариев трудно поддаются оценке, но наверняка можно сказать, что радикальная смена репродуктивной модели, включая неизбежное и з м е н е н и я т и п о в биологической преемственности между поколениями, приведет к очень серьезным изменениям на социальном уровне, поскольку историческим основанием человеческого общества является именно семья. Антибиотики. На первый взгляд, существенно более частная история, нежели репродукция. Однако на деле это еще один ключевой компонент современной социальной инфраструктуры, который стремительно утрачивает способность выполнять свою чрезвычайно важную функцию. Вплоть до настоящего времени антибиотики играют определяющую роль в таких важнейших областях, как хирургия и лечение бактериальных инфекций, на долю которых приходится значительная часть наиболее широко распространенных заболеваний человека, от туберкулеза до кишечной палочки. При этом все специалисты отмечают, что антибиотики постепенно перестают действовать ввиду естественной адаптации бактерий на фоне бесконтрольного избыточного приема антибиотиков людьми. А антибиотиков с новым механизмом действия нет в арсенале медиков с конца 1970-х годов, что вызывает оправданные сомнения в том, что они появятся. Если существующий тренд на быстрый рост устойчивости бактерий к антибиотикам сохранится, мы получим м а с ш т а б н ы й в е н е с с а н с э п и д е м и й И стремительное увеличение смертности от инфекционных заболеваний, которые считались окончательно побежденными еще около ста лет назад. Однако, вопреки наиболее пессимистичным прогнозам, прекращение действия антибиотиков указывает не в направлении перспективы вымирания, а в ту же сторону, куда и с м е н а р е п р о д у к т и в н о й модели, в сторону радикального обновления природы того, что мы называем человеком. Человек, как и все сложные многоклеточные, всегда был своеобразным городом микроорганизмов. которые выполняют значительную часть биологических функций его системы, например п и щ е в а р е н и е и в здоровом состоянии нормально уживаются друг с другом. Отказ антибиотиков приведет, скорее всего, к существенному обновлению населения и, возможно, структуры этого бактериального города, но едва ли сам город погибнет. Просто те, кто переживет новое нашествие микробиологических варваров, станут другими. Возможно, они будут размножаться внутри одного пола в экзоматках. И иметь, например, экзоскелет, проект создания которого успешно реализовал знаменитый современный художник-модификатор человеческого тела с т е л л r р и з м е н е н и я человека биологического с о п р о в о ж д а ю т с я не менее существенными изменениями человека ментального. Параллельно с разработками, ориентированными на освобождение человека от обременений собственного тела, не менее интересные и показательные проекты разрабатываются в области модификации психической и ментальной природы человека. Наиболее радикальные версии такого рода перспективных модификаций концентрируются в рамках так называемого трансгуманизма, широкого спектра идеологических течений, призванных закрепить идею преобразования человека в направлении более совершенного и свободного, чтобы не значило это слово, более свободного существа будущего. В России основным трансгуманистическим проектом является общественное движение Россия 2 0 4 5 ц целью которого, согласно декларации адептов движения, с в я з а н ы цитирую, со сценариями развития будущего нашей цивилизации, трансгуманистической э в о л ю ц и е й преобразованиями человеческой телесности и соцума, и радикального продления жизни вплоть до кибернетического бессмертия и вызывают в научном сообществе различные оценки, служат предметом оживленных дискуссий. На сегодняшний день центральной идеей трансгуманизма является бессмертие, для достижения которого имеется два основных сценария: условно телесное бессмертие. с в я з а н н а я с возможностями модификации человеческого тела вплоть до полной замены и ментальное бессмертие, основанное на возможности вечного существования человеческого разума, например в форме цифрового кода. Кибернетическое тело и цифровой разум – вот образ будущего, связанное с трансгуманистической идеологией бессмертного и свободного от обременений старой человеческой природы человека. И в настоящее время есть немало причин, заставляющих поверить, что даже если такое существо в действительности никогда не будет создано, сам проект его создания и отдельные технологии, рассматриваемые как необходимые для этого создания инфраструктура, окажут очень существенное влияние на то, какими мы будем через несколько десятков лет. Модифицированная, частично механизированная за счет искусственных органов тела, за п р е д е л ь н ы й п о м е р к а м традиционной культуры уровень индивидуальной автономии. к р а й н е слабая степень социальных связей, которые исторически коренятся в распадающемся в настоящее время институте семьи, сильное, автономное, одинокое, частично подлежащее эффективному ремонту существо. Этот человек очень напоминает возвышенно грустную антропологическую картину, изображенную одним из самых талантливых футурологов начала 21 века великолепным французским писателем м и ш е л е м у л ь б е к о м в романе «Возможности острова». В этой книге автор очень убедительно показал, что главной проблемой трансгуманистического совершенства является утрата возможности чувствовать и смысла жить. По счастью, до этого нам бесконечно далеко, и пока мы лишь вынуждены бороться с побочными эффектами результатов предшествующих актов борьбы. Победа над болезнями с помощью антибиотиков грозит обернуться еще более страшными эпидемиями в связи с прекращением их действия. Передача функций людей машинам грозит оставить людей без работы. А проекты искусственного интеллекта ставят под вопрос актуальные перспективы интеллекта естественного. Закончить этот краткий экскурс в перспективы человека будущего хочется словами знаменитой биолога и философа Донны Харуэй. Машины конца XX века сделали глубоко двусмысленным различие между естественным и искусственным, умом и телом, саморазвивающимся и выстраиваемым извне, как и многие другие различия, ранее применявшиеся к организмам и машинам. Нашим машинам свойственна тревожная живость, сами же мы пугающе инертны. Контуры возможного будущего, новые коммуникации и новая социальность. о д н о й из сущностных черт мира, в котором мы живем, является возрастающая степень организационной сложности социальных сетей. Общества современного типа представляют собой городские культуры. г о т е ю щ и е к мегаполисным формам многомиллионные коллективы с нарастающим многообразием социальных связей, ролей и практик. При этом число участников является базовым условием растущей дифференциации культурных практик. Степень сложности культуры напрямую зависит от числа актуальных участников системы, поскольку культура работает на человеческой энергии. Растущее число участников социальных сетей обеспечивает им энергию и строительный материал. А нарастающая дифференциация и сложность культурных практик создают новые территории и возможности для участников сети. Социальные системы современного типа развиваются э к с т е н с и в н о и при этом тяготеют компактности из-за растущих издержек на сопротивление и н т р о п и и Чем обширнее система, тем существеннее расходы на поддержание заданного уровня сложности. Соответственно, наращивание сложности требует растущей компактности. Прежде всего. эффективного хранения и трансляции информации, обеспечивающей наличный уровень дифференциации культурных практик. Естественная инфраструктура информационного обмена — непосредственное межличностное общение, то есть речь, в больших социальных сетях оказывается слишком медленной и с в я з а н н й с большими потерями информации в процессе трансляции. Соответственно, по мере усложнения социальные системы создают специальные средства хранения информации. Библиотеки, школы, мастерские и так далее. И стремятся повысить пространственную компактность для увеличения скорости информационного обмена и сокращения информационных потерь. Зародившись в качестве средства продажи информации частным лицам, в XIX веке пресса становится коммуникационной инфраструктурой для доставки информации к р у п н ы м а у д и т о р и я массам, м и продает не информацию, а возможность ее доставить. Покупателями выступают политические, экономические институциональные субъекты. которых массы интересуют в качестве источника легитимации политических решений и в качестве рынка сбыта. Для институтов обоих типов массы тем самым выступают в качестве необходимого условия существования, и борьба за доступ к ним оказывается приоритетной задачей. СМИ на эту задачу отвечают структурной дифференциацией по а у д и т о р и я м Помимо универсальных новостных СМИ начинают выстраиваться системы нишевых изданий, настроенных на конкретные аудитории, например женские журналы. и з д а н и е у которых положил начало легендарный Белл еще в 1790 году. Облик и возможности современной системы массмедиа определяет социально-техническая имплементация двух технологических открытий: электрического телеграфа, положившего начало развитию электронных средств коммуникации и соответствующих видов СМИ, и фотографии, появление которой открывает историю развития новой культуры пользования визуальными образами. Оба открытия Начало использования которых относится приблизительно к одному времени, к концу к тридцатых годов XIX века, хорошо и з в е с т н ы Однако их последствия остаются существенно недооцененными. Появление электронных средств коммуникации, начиная с телеграфа, открывает возможность для преодоления территориальных ограничений масштаба социальных сетей. Теперь необходимая компактность обеспечивается за счет высокой скорости информационного обмена. позволяющий пренебречь временными затратами на доставку информации и добиться ситуации, когда вне зависимости от географического положения участников сети с точки зрения коммуникативных процессов все они находятся рядом. с о ц и а л ь н а я с е т ь о п е р и р у ю щ а я электронными средствами информационного обмена по существу не и м е е т принципиальных ограничений на число и географическую удаленность участников, по крайней мере в рамках известного нам мира. Каждый мгновенно доступен каждому. И если эта возможность не реализуется, то причиной тому либо технические сложности, например, отсутствие доступа в сеть на данной территории, которые в дальнейшем могут быть преодолены, либо поведение субъектов, отказывающихся по каким-то причинам от коммуникации. Оба типа причин, в особенности второй, являются достаточно существенными, однако не отменяют того факта, что современное общество на уровне коммуникативного обмена д е т территориализовано. Все являются непосредственными соседями для всех, и физические дистанции во времени и пространстве между членами общества как коммуникативные системы не имеют существенного значения. Это выражается, в частности, в преодолении государственных и прочих географических границ на различных уровнях организации социальной системы, от личного общения до профессиональных отношений и религиозных культов. Электронные средства коммуникации обеспечивают воспроизводство практически всех социальных подсистем. независимо от географических расстояний. Не менее существенным поистине глобальным по своим последствиям является и второе открытие: фотографии и различные системы тиражирования фотографических изображений, на базе которых, как предсказуемая и ожидаемая производная, развивается кино, а затем и телевидение. Соединение этих открытий с различными технологиями электронного хранения, обработки и передачи данных. ф о р м и р у е т быстро развивающуюся середины XX века систему аудиовизуальных форм коммуникации. И эти формы располагают принципиально иными возможностями, нежели традиционные формы, жестко связанные с языковыми средствами работы с информацией. Появление того, что Флюсер лаконично и точно назвал техническим образом, это образ, созданный аппаратом, по определению самого Флюсера, означало появление репрезентации нового типа. Репрезентация свободная от условности кода и посредничества человека. п р е д ш е с т в у ю щ е е появлению технических образов культура хранила и передавала знания в форме рассказов, кодов или наглядных образов, например, рисунков. Рассказ отделен от предмета посредничеством знаковой системы кода, в результате чего сам по себе рассказ не содержит ничего из того, что является его предметом. О чем бы ни рассказывал текст, в самих используемых текстом средствах предмет рассказа не содержится. Строго говоря, в отсутствии декодера текст не содержит ничего. Для того чтобы выполнять свои коммуникативные функции, тексту необходима развитая инфраструктура в виде компетентного читателя, знающего код и готового совершить определенную, довольно затратную и очень сложную психическую работу, обычно называемую пониманием. Безбрежное море литературы, посвященной проблеме понимания и предположительно связанным с ним процедурам. является убедительным свидетельством в пользу сложности отношений текста и того, о чем этот текст. Для нас достаточно будет зафиксировать, что понимание текста является активной процедурой, позволяющей осуществить переход от знаков текста к чему-то другому, например, к положению дел, являющемуся предметом высказывания рассказа. Без наличия специальных компетенций, как минимум знания языка и активной понимающей работы субъекта такой переход невозможен. использование наглядно образных средств, например, рисунков, позволяет понизить уровень требований к инфраструктуре трансляции, поскольку существует чувственное, например, визуальное сходство между изображаемым и изображением, от получателя сообщения не требуется специальных компетенций и активной работы. Необходимая информация дана непосредственно и естественным образом отсылает к предмету. Однако у изображения есть автор, и этот автор человек. Подлинным источником изображения оказывается не изображаемое, а наблюдатель. Значит, изображение отражает не только изображаемое, но и точку зрения наблюдателя. Причем не существует способа разделить эти референты. Неустранимое присутствие автора оказывается ахиллесовой п я т о й нагляднообразных средств коммуникации. Мы никогда не знаем, что у них от предмета изображения, то есть от положения дел, а что от создавшего их наблюдателя. А значит, мы не можем им доверять. С развитием массмедиа мир среднестатистического человека существенно вырос. Индивид обзавелся возможностью соучастия в событиях и процессах, к которым ранее был доступ только у избранных, у политиков или вовсе н и у кого. События в дальних странах. Однако этот огромный мир доступен посредством рассказов, а сообщаемые в рассказах факты зависят от авторов рассказов. А поскольку речь идет о социально значимых фактах. то невозможно поверить в то, что картина, в которой каждый соавтор и зритель имеют некоторую долю личной заинтересованности, является честной и беспристрастной. Напротив, следует ожидать намеренных искажений. И даже если в конкретном случае этого не происходит, то следует ожидать случайных искажений, связанных с естественной ненадежностью источника. Люди не только намеренно врут, но и просто нечаянно ошибаются. Именно на таком взгляде на систему масс-медиа Остановилось большинство подходов к ее исследованию. Все признают ее огромное влияние на современное общество и картину мира. При этом картина эта анализируется преимущественно в направлении поиска искажений и порождающих их причин, идеологии, интересов таинственных управляющих средствами массовой информации кукловодов и тому подобное. В радикальной классической форме эту позицию сформулировал еще в начале 1960-х годов Герберт м а р к у з е указавший на то, что современное общество преформируют индивида, подавляя в зародыше всякие к р и т и ч е с к и й в з г л я д и принуждая интроицировать определенную идеологию. Как пишет сам м а р к у з е одномерное мышление систематически насаждается изготовителями политики и их наместниками в средствах массовой информации. у н и в е р с у м их дискурсов в н е д р я е т с я посредством самодвижущихся гипотез, которые непрерывно и планомерно повторяясь превращаются в гипнотически действующие формулы и предписания. К примеру. Свободными являются только те институты, которые действуют и приводятся в действие только в свободном мире. Остальные трансцендентные формы свободы по определению записываются в разряд анархизма, коммунизма или пропаганды. Однако с открытием технического образа появляется возможность использовать для хранения и трансляции информации не чей-то взгляд, но необремененную авторской точкой зрения объективную репрезентацию, связанную со своим предметом объективным физическим взаимодействием. отраженный свет и принадлежащую универсальному беспристрастному и свободному от всех человеческих недостатков наблюдателю. Потребители массмедиа приобретают возможность с о участия без понимания. Объекты слишком сложны для рациональной работы с ними, но поскольку они имеют чувственную форму, они становятся частью жизненного мира индивида и тем самым вступают с ним в реальные отношения, действуют на него, и человек эмоционально реагирует на них. что является отчетливым признаком их подлинности. Они действительно являются частью его жизни, индивидуального опыта, в буквальном смысле слова. Не реагировать на то, что человек видит по телевизору, он практически не способен. И если от текста можно защититься, то защититься в эмоциональном смысле от аудиовизуальной формы чрезвычайно затруднительно. Сопоставление наглядных образов со сложными абстрактными объектами п о з в о л и л о расширить их аудиторию за пределы исторически связанных с ними элитарных групп. То, что было предметом специальных знаний компактных профессиональных сообществ, члены которых тратили многие годы на обретение и совершенствование навыков обращения с этими объектами, сообщества дипломатов, юристов, врачей и так далее, стало предметом непосредственного пользования для неопределенного множества лиц, объектом массового потребления. В результате массы стали соучастниками событий и процессов. о которых до развития массмедиа современного типа, то есть основанных на аудиовизуальных формах и электронных средствах трансляции, они в лучшем случае что-то слышали. К объектам наполняющим массмедиа не существует альтернативного способа доступа. Их можно понимать как предметы профессионального знания, но их невозможно наблюдать иначе, как посредством меди. а Как и любые комплексы наблюдений, содержание массмедиа н е о д н о р о д н ы и могут противоречить друг другу. Однако проверка достоверности может быть осуществлена только посредством обращения к а л ь т е р н а т и в н ы м массмедиа, а не к привилегированному источнику под названием "реальность". И делать здесь не в манипуляции или н а м е р е н н о й маскировки фактов, а в том, что степень сложности фактов, о которых идет речь, выходит далеко за пределы индивидуального опыта и может обеспечиваться только сложной сетевой инфраструктурой с большим числом данных и участников, то есть системой массмедиа. Действительность, в которой мы живем, принципиально недоступна естественному индивидуальному опыту и слишком сложна, хотя и не недоступна для индивидуального понимания. Однако для того, чтобы она воспроизводилась, ей нужны участники, поскольку социальные объекты, х о т ь и обладают относительной автономией и принудительностью по отношению к индивиду, не могут существовать вовсе без индивидов. Степень сложности системы напрямую зависит от числа участников, совместные усилия которых поддерживают определенный уровень сложности. Для этой совместности необходимы организующие механизмы, основу которых составляет единое пространство коммуникации. То есть объективация социальной системы начинается с коммуникационной системы. Это необходимое условие совместности действий и конечного единства действующего макросубъекта, то есть общества. Как отмечает Николас Луман, социальные системы вообще образуются исключительно благодаря коммуникации. Уровень проникновения массмедиа в современные социальные системы И растущая зависимость от массмедиа индивидуального сознания участников этих систем вызывают нарастающее беспокойство. Массмедиа пугают своим влиянием на сознание социальных субъектов, постоянно раздаются алармисткие призывы ограничить влияние СМИ, оградить т е и л и и н ы е слои общества от различных видов медиа, защитить людей от о б о л в а н и в а н и я и так далее. Эта обеспокоенность имеет под собой определенные основания, поскольку современные массмедиа Переориентируясь на аудиовизуальные формы коммуникации, нарушают баланс между эмоциональной и рациональной составляющими восприятия действительности. Аудиовизуальные формы позволяют непосредственно переживать без понимания предмета переживания, что снижает уровень рефлексивности потребителя и формирует иллюзорный опыт присутствия, более легкий и одновременно субъективно более значимый, чем опыт рационального понимания. Иначе говоря, у людей возникает комплекс очевидца. Непосредственность участия прячет от очевидца недостаточность информированности и нехватку понимания смысла пережитого события. Широко известно, что свидетели часто видят то, чего не видели. По видимому, в долгосрочной перспективе этот эффект будет усиливаться. Мир будет становиться больше, степень вовлеченности в его конкретные события снижаться, а уровень понимания происходящего с р е д е т а т и с т и ч е с к и м индивидом стремится к нулю. Открывая доступ давно изгнанным, как казалось, п р о с в е щ е н и м и научной картине мира страхом и квази религиозным формам объяснения мира, растущая сложность которого становится все более непреодолимой для обыденного сознания. Во всем участвовать, но ничего не понимать. Смутно чувствуя двусмысленность этой ситуации противоречивого сочетания доступности и непонятности мира, вот похоже участь человека будущего.